Даже одному единственному ребенку Дотиме и то намучишься, станешь призывать на помощь родню, друзей и просто знающих людей. А если детей к тому же сыновей много побольше сотни, хотя и меньше двухсот, а под рукой ни опытного старца, ни толковой старушки? Правда предложил свои услуги Лю седьмой, но имена у него были из чайной земли. Мяо даляо, тянь да шань, никотят ум клички подбираем родным сыновьям, отказался от такой помощи Жихы. Да, родимые сыновья прервали схватку богатыря с ярлом брюки золотой лампас. Варяги сначала собирались броситься в бой, безнадежный, поскольку войско пришельцев было конным. Варяги опасались нарушить клятву, данную дрободанским колдунам. Вот тут-то и пригодился Лю седьмой. Да, сколько я понял, здешние мудрые законы, предписывают в уроченный час переизбирать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но переизбранию помешало коварство и злонравие, и теперь в Дарабадане началось правление под девизом «Непорядок и безначалие», когда никакие правила и клятвы не имеют силы. — Я тебя все равно уничтожу! — кричал посрамленный Храпоиду. «Да ты все еще живехонький!» — обрадовался Жихарь. «Смотри, у меня приятель! Нехорошо ежку быть одному! Ему невесту родить надо!» Храпоидол в испуге заткнулся. Ярл Брюкки не успокоился. «Убить своих людей понапрасну я не стану, и колдунов, как всякий воин, терпеть не могу. Но тогда кто же нам выплатит жалованье?» «Не печалуйся!» — сказал Жихарь. «Первое дело...»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 «Батюшки-светы, они ведь бы с трюками нас дразнили до да бастардами!» Плакался очередной рыжий детина. «Сколько ж можно терпеть? Батько, слышишь ли ты?» «Слышу, сынку», — отвечал жихарь, — «не глухой». «Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, а уж успели настрадаться. Потерпеть немаленькие».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 «Кстати, моих, не в обиду вам будь сказано, человек на семь побольше!» Жихарь не растерялся. «Так у тебя, наверное, близнецов несколько пар, а то и тройняшек. У них обычно ум и сила на двоих, на троих». А сыновья не унимались. «Батюшки Светы, поименуйте нас!» Но сперва такую ораву следовало накормить.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 А ржать они у тебя вместо того не начнут сам он вздохнул велелся на срубить и ошкурить могучую сосну потом направил на ствол золотую ложку и сказал ты бывало украшала корабельные леса но моейю волей стала не сосна а колбаса сделалось по его слову и жихарь соизволил первым произвести пробу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 Царь наш научил, великий Мара. «Поймали-таки такие — ахнул Жихарь. «Ну и как он там царствует?» «Как-как? Толь сам не знаешь. Сидит на троне в кандалах, чтобы он не убежал на волю. Научил баб гадать и воровать у соседа курей. У него и дети завелись, но они еще в пеленках. А вы, стал быть, взрослые. Ничего, я завтра с вами разберусь».